Глава 3. Падал снег. Мастер Тиабальт рано отпустил мальчиков с уроков, велев им поиграть на улице до обеда. «Очень полезно побольше бывать на холоде», — наставительно сказал он. «Это полезно для здоровья и расширяет легкие». Мальчики знали истинную причину того, что их отправили во двор. Учитель хотел на некоторое время отделаться от них. Мальчики обрадовались такому послаблению. Лишь трое из них нашли его зловещим, потому что заметили, как наставник иногда умолкает на середине фразы, задумчиво глядя на этих троих, старших в классе. В их числе был и Рейслин. На улице дети, радуясь новому чистому снегу, построили снежную крепость и, разделившись на армии, забрасывали друг друга снежками. Рейслин закутался в теплый плащ, прощальный подарок от вдовы Джудит, и оставил остальных играть в их глупые игры. Он неспеша направился к сосновой роще у северной стены школы. Здесь не было ветра. Снег принёс с собой на землю тишину, приглушив все звуки. Даже вопли детей казались не такими громкими, как обычно. Тишина окутывала райсклина. Деревья стояли ни шелохнувшись. Звери спали в своих норах, гнёздах и логовах. Все цвета поблёкли и исчезли, оставляя на своём месте только сверкающую белизну падающего снега, черноту влажных стволов. и сванцево-сероватую голубизну низкого неба. Рейслин стоял на опушке леса. Он хотел прогуляться между деревьев по укрытой снегом тропинке, которая вела к небольшой поляне. Там, на поляне, лежало поваленное дерево, на котором было удобно сидеть. Это было убежище Рейслина, его единоличное владение. Сосны скрывали поляну, так что ее нельзя было разглядеть от школы или с игровой площадки. Юноша приходил сюда помечтать, поразмышлять, разобрать свою коллекцию лекарственных растений, просмотреть записи, повторяя про себя алфавит Аркана. Когда он нашёл это место, то был уверен, что другие мальчишки обнаружат его и постараются испортить: оттащить упавшее дерево, вывалить на землю кухонные отбросы, опрожнить свои ночные горшки. Но однокашники не претендовали на поляну. Они знали, что рысьлен куда-то ходит один, но не пытались следить за ним. Вначале юноша был доволен, уверенный, что его уважают. Однако это было самообманом. Скоро он всё понял. Его оставили в покое потому, что после истории с крапивой возненавидели. Однакошники никогда его не любили, но теперь их любовь преобразилась в презрение. Они даже не находили удовольствия в том, чтобы дразнить его. Рейслина просто предоставили самому себе. Мне бы радоваться этой перемене, думал он про себя, но не радовался. Юноша почувствовал, что в тайне наслаждался вниманием остальных, даже если это внимание раздражало, обижало или злило его. По крайней мере, дразня хитрёгу, однако жники признавали его равным себе. Теперь же он был изгоем. Рейстлин хотел пройти к поляне, но стоя на краю рощи и глядя на гватки чистый снег, лежащий между деревьями, не двинулся с места. Снег был совершенством. таким абсолютным совершенством, что юноша не мог заставить себя пройти по нему, оставляя путанный след, искажая и разрушая красоту. Прозвенел звонок. Рейстин втянул голову в плечи, накинул капюшон, защищая глаза от колючих снежинок, которые нёс лёгкий ветерок, и побрёл назад сквозь тишину и белизну, чёрной и серая, назад к теплу, скуке и одиночеству классной комнаты. Мастер Тибальт весь остаток дня был чем-то озабочен. а его разум, или то, что имелось у наставника вместо него, пребывал где-то в другом месте. Он кое-как закончил уроки, не заботясь о том, усвоили ли ученики что-либо, и даже ни разу не вспомнил о розге, хотя один мальчик задремал вскоре после обеда и прохрапел за партой до вечера. Ужин проходил под надзором Марм. Мастер Теобальд заходил в столовую только в крайних случаях, например, когда Полу угрожала опасность быть залитым супом. Марм докладывала наставнику о любых шалостях, Поэтому мальчики не слишком часто позволяли себе бросаться кусками хлеба или поливать друг друга супом. К тому же, сегодня они устали и проголодались, пока вели свои снежные битвы, так что вовства было меньше, чем обычно. В просторной общей комнате царила относительная тишина, если не считать тихого хихиканья за разными столами. Поэтому мальчики чрезвычайно удивились, когда вошёл мастер Тибальд. Ученики поспешно вскочили, вытирая подливу с подбородков, и возмущённо уставились на учителя. Время ужина по негласному закону принадлежало им, и наставник не должен был нарушать это священное право. Тиобальт или не заметил, или предпочёл проигнорировать гримасы, переступание с ноги на ногу, вздохи и хмурые взгляды. Он смотрел на трёх старших: Джона Фарниша, гордого того самого, который раньше мечтал стать мясником, и Рейслина Матчери. Один Рейслин сразу понял, зачем пришёл наставник. Он уже догадывался, что тот собирается сказать и что должно было случиться. Юноша не знал, что вызвало это озарение, способность к предвидению, которая могла передаться ему от матери, или простая логика. Впрочем, сейчас это было неважно. Рейслен на миг потерял способность соображать. Неожиданно его бросило в жар. Сердце разрывалось. Юноша не понимал, какое чувство преобладает в его душе страх или ликование. Ломоть хлеба выпал из руки Рейслена. Комната закружилась перед глазами, и ему пришлось опереться на стол, чтобы не упасть. Мастер Тиобальд выкликнул три имени, которые Райстин едва расслышал сквозь шум в ушах, напоминающий рёв огня, рвущегося в дымоход. "Выйдите вперёд", приказал учитель. Райстин не мог двинуться с места. Он испугался, что потеряет сознание, его охватила страшная слабость. Но зрелище того, как Джон Фарниш притётся через комнату с виноватым престыженным видом, уверенный, что его ждёт взбучка за какую-то провинность, вызвало у юноши насмешливую улыбку. Его мысли прояснились, огонь прогорел. Рейстин с достоинством вышел вперед. Он стоял перед мастером Теобальдом, чувствуя, как слова наставника отдаются гулам во всем теле, хотя позже не мог припомнить, что слышал их. «После долгих размышлений я решил, что вы трое, в силу вашего возраста и заслуг, проявленных в учебе, подвергнетесь испытанию этим вечером, дабы выяснить, имеются ли у вас способности применить в жизни то, чему вы уже обучились. Эй, не стоит так пугаться!» Этот окрик относился к Горде, чьи белые от ужаса глаза были готовы вылезти из орбит. «Это испытание не опасно ни в малейшей степени», — успокаивающе продолжал наставник. «Если вы не пройдете его, ничего плохого с вами не приключится. Это просто способ узнать, было ли ваше решение учиться магии верным. Если нет, то я извещу ваших родителей и других заинтересованных лиц». Здесь он бросил быстрый взгляд на Рейслина. «О том, что, по моему мнению, ваше пребывание в школе является напрасной тратой времени и денег». Я никогда не хотел сюда идти, выпалил Гордо. Не в жизнь. Я мясником хочу быть. Кто-то рассмеялся. Краснее от злости, настав некакино угрожавным взором помещение ещё нарушителя тишины, который тут же замолчал и спрятался за спиной товарищей. Остальные хранили молчание, с чувством выполненного долга, Теобальд повернулся к Крейстину и Джону. Я надеюсь, что вы двое относитесь к предстоящему вам испытанию иначе. Джон Фарнишо вывнёс «Я с нетерпением ожидаю его, мастер!» Рейстлин ненавидел Джона и был готов убить его в этот момент. Юноша сам хотел произнести эти слова, произнести их с такой же небрежной уверенностью, таким же спокойным тоном. Вместо этого он промямлил, заикаясь. «Я... я... готов!» Мастер Теобальд хмыкнул, очевидно, сомневаясь в этих словах. «Посмотрим. Следуйте за мной!» Он вывел избранную троицу из общей комнаты, вырывающегося и слабо протестующего гордо, уверенно ухмыляющегося Джона Фарниша и Райстена, у которого так дрожали и подгибались колени, что он едва шёл. Юноша почти видел, как его жизнь сосредоточена в этом моменте. Как кинжал Карамона, который тот вонзал в кухонный стол, качался в зависимости от того, под каким углом вонзалось лезвие, так и его судьба зависела от событий сегодняшнего вечера. Райстен представил себе, как его на утро с позором выгоняют из школы. как мальчики выстраиваются в коридоре, смеются и свистят, радуясь его неудаче. Как возвращается в свой дом, где его встречают неуклюжие сочувствие Карамона, облегчение матери и сожаление отца. Какое будущее ждёт его без магии? Рейсты на заковати возноп. Руки стали ледяными, когда он осознал кошмарный, невозможный и вместе с тем единственно правильный ответ на этот вопрос. Без магии не может быть никакого будущего. Мастер Теобальд провел их через библиотеку и дальше по коридору к двери в свои покои, на которую было наложено заклятие. Ходили слухи, что лаборатория учителя, о которой тот часто упоминал, тоже находится за ней. Как-то раз ночью несколько ребят во главе с Джоном Фарнишем даже попытались, увы тщетно, снять заклятие из дверного замка. На следующий день Джону пришлось порядком потрудиться, объясняя, почему у него обожжены пальцы. Учитель остановился перед дверью. Юноши замерли за его спиной. Он тихо пробормотал несколько слов на языке Аркана, который Райстин, несмотря на смятение, бушевавшее в нём, попытался расслышать, но не мог сосредоточиться. Смысл слов ускользал от него. Он чувствовал, что в голове у него только гулкая пустота, и даже собственное имя казалось ничего не значищим чуждым звуком. Наконец, дверь распахнулась. Мастер Тибальд закончил как раз вовремя, чтобы перехватить Гордо, который решил воспользоваться занятостью учителя и исчезнуть. Мастер Тибальд Ванзиу своей пуховой пальцей в плечо ученика и втолкнул его громко воющего от страха в комнату. Джон Фарнишер и Рейстин последовали за ними. Дверь захлопнулась, как только они переступили порог. Я не хочу этого делать. Пожалуйста, не заставляйте меня. Меня, меня точно схватит демон, завывал Гордо. Демон? Какая чепуха. И сейчас же прекратили веть, тупица. Мастер Тибальд привычно замахнулся, но тут же вспомнил, что розга осталась в классе. Его голос стал жёстче. Мне придётся дать тебе пощёчину, если ты немедленно не возьмёшь себя в руки. Ладонь учителя хоть и без розги, была широкой и тяжёлой. Гордо бросил на неё взгляд и перестал завывать, лишь изредка тихонько всхлипывал. Ничего хорошего из этого не выйдет, даже если я туда пойду, сказал он сипло. У меня эта магия уже вот где сидит. Возможно и сидит, согласился наставник. но твои родители заплатили за это, и они вправе ожидать от тебя хотя бы попытки. Он отодвинул ногой причудливо сплетенный коврик, под которым обнаружился люк, который тоже был заклят. Мастер пробормотал слова, которые Рейслин опять не разобрал, провел рукой над замком три раза, после чего с кряхтением нагнулся, взялся за железное кольцо и потянул на себя. Крышка бесшумно поднялась. Каменные ступени вели вниз, в теплую темноту, пахнущую чем-то неведомым. Мы с гордо пойдём первыми, сказал мастер Тибальд, чтобы очистить помещение от демонов, добавил он с сарказмом. Схватив несчастного Гордо за шиворот, наставник потащил его за собой по ступенькам. Джон Фарниш отправился следом, громко топая, очевидно, чтобы выразить энтузиазм. Райстин занёс было ногу, но тут же застыл на месте, как вкопанный. Он делал шаг в зияющую могильную яму. Юноша поморгал, и жуткое видение исчезло. Перед ним больше не было ничего страшнее подвальных ступеней. И всё же роистян медлял. Мать учила его обращать внимание на сны и знамения. Он видел могилу вполне ясно и теперь ломал голову, что это означало, если означало вообще. Наверняка вединие всего лишь результат переутомления в купес разыгравшемся воображении, подумал юноша, пытаясь себя успокоить, но всё же никак не мог решиться ступить на лестницу. Там внизу был Джон Фарниш. Только это был вовсе не Фарниш. Это был Карамон, стоящий над его, Раистина, могилой и одновременно глядящий на него, живого, с печальным сожалением. Юноша закрыл глаза. Он мысленно перенесся далеко отсюда, на свою поляну, и представил себя сидящим на поваленном стволе. А снег все падал и падал на его плечи, укрывая весь белый свет, оставляя мир холодным, чистым и белым. Когда Раистина открыл глаза, и Карамон, и могила исчезли. уверенным и скорым шагом он спустился по ступеням